пилок. Когда я рассказала девочкам, кто такой Верлен, реакция была бурной. Сначала оглушительная тишина. а вслед за ней страдальческий тон танки. «У-у-у, он меня убьет!» У Яси с Клисой глаза стали как блюдца. А танка... «Я же его пнула!» «А я намекала на отрывание детородных органов», нервно сглотнула Клиса. Ясина промолчала, но, судя по всему, в тот раз возле гостиницы она тоже отличилась. Только паника была все-таки лишней. Успокойтесь, сказала я. Верлен даже Жорика простил, а уж вас тем более, про вас даже не вспомнит. Девчонки посмотрели с надеждой, замешанной на сомнении. О кого? успокаивающе сказал Жорик, вклинился, так сказать, в разговор. Вторым нервным моментом стало наше с девчонками разоблачение. Вернувшись в столицу, Морис прочитал докладные о появлении холма сопоставил всё, что мог, и пришёл к неприятному выводу: компания юных ведьмочек при делах. Будучи человеком мелочным, сразу доложил Торсе Валю, и нас снова вызвали в кабинет для допроса. Только в этот раз там была и сфера правды. Но мы всё равно отпирались, безрезультатно, зато старательно почти убедили принца и архимага в том, что сфера обвиняет нас потому что сломана. Но тут Морису, как министру магии, доложили о прибытии в город целой ведьминской делегации во главе с директрисой нашей академии. Это был шах и мат. Ведьмы бы нас не сдали, но Морис опять всё сопоставил, и пришлось разыгрывать раскаяние. Только продлился концерт недолго. Гнев Мориса быстро сменился любопытством. Ведь преодолеть защиту и подняться на холм не удавалось даже ему. В итоге мы пошли на сделку, согласились удовлетворить мужское любопытство в обмен на прощение, провели Мориса и его высочество Торсиволя наверх, туда, где много веков назад стоял лунный храм. Директриса и компания тоже поднялись, прорвались сквозь кордоны магов и несколько следующих дней пребывали в экстазе. Правда, первый круг для них почему-то не сработал, для нас, впрочем, тоже, хотя мы становились на плиты ещё несколько раз. Потом к ситуации подключилось ещё одно действующее лицо Верлен. Бландин просил не афишировать свою расовую принадлежность, и все согласились. Морис, пользуясь служебным положением, даже поставил демона на учёт в министерстве под видом обыкновенного архимага. А Виерлен пообещал не злоупотреблять своей силой. И он держался. Но паломничество ведьм ему чем-то не понравилось, хотя есть подозрение, что изначально Виера подговорил Морис. Просто уж кого, а министра магии, ползающие по руинам ведьмы, ужасно раздражали. «Если вы вчетвером столько дел наворотили», — бурчал Морис, «страшно представить, на что способна целая толпа». В общем, Моррис ли повлиял или же Верлин сам додумался, неизвестно. И не так важно. Факт в том, что когда директрису вызвали на срочный разговор в министерство, а остальные ведьмы отвлеклись от исследования древних камней, случилось чудо. Руины под землю ушли. Сами по себе, буквально раз и все. Зато первый круг с его белоснежными плитами остался. только над ним тут же вырос прозрачный, но совершенно непроницаемый купол. Даже ведьмы через эту оболочку не пробились. Примчавшийся на происшествие Морис ухмыльнулся. Однако радость того, кто отвечает за магическую обстановку в городе и всей стране, длилась недолго. Через пару дней после отъезда ведьминской делегации случилось кое-что ещё. Угу, случилось. И теперь мы с девчонками сидели в подбитом лебеде, за тем самым восьмым столиком и бездумно таращились в пространство. А пространство, в лице остальных посетителей и мелькающего в зале персонала, в свою очередь, смотрело на нас. Причём дело было не в столике и не в тазике очередного молекулярного блюда, поданного Харку за счёт заведения. Просто сегодня утром произошло событие, которое поставило на уши весь город, а скрыть мою пусть и косвенную причастность было нельзя. Ведь все знали, что в столице теперь обитает ещё один архимаг по имени Верлен, а у этого архимага есть ведьмочка невеста. Как итог, я тоже оказалась в центре внимания, до да таком, что мы не решились посидеть в обычном кафе. Пришли сюда Что вытворил демон? Уф. Дело в том, что ему надоело жить в гостинице, а подбирать дом для покупки надоело ещё больше. В результате Виер поступил как настоящий мужчина, построил дом лично. Только сделал это с демоническим размахом, за одну ночь. А в качестве строительной площадки выбрал тот самый холм. Защиту он тоже изменил. Теперь два круга камней не пропускали посторонних. Зато белоснежный особняк поразительной красоты, окружённый бесконечным газоном, просматривался отлично. Увидав это строение, Морис подавился утренним кофе, а его высочество Торсиваль Еишницей королю тоже что-то в горло попало, кашлял 2 часа. Когда Верлену предъявили претензию, тот даже глазом не моргнул. заявил, что раз храм был посвящён его роду, значит, он вправе претендовать на эту землю. К тому же там и источник ведьминской силы, и первый круг, за которыми нужно присматривать, а лучше самого Виера не присмотрит никто. Логично? В целом, да. Но Торсиваль ужасно разозлился, Морис тоже. С принцем понятно. Место практически в центре столицы, земля дорогая. А особняк с претензией на королевское величие, будь я принцем, тоже бы взъярилась. В том же, что касается Мориса, думаю, его взбесила прежде всего наглость, вернее тот факт, что у него, у Мориса, появился конкурент в данном вопросе. Ведь до недавних пор именно Брюнет был самым взорвавшимся персонажем городской жизни. А тут нарисовалось новое лицо с амбициями — Вот глава Министерства магии и вскипел. Вирлен признал некоторую неловкость ситуации, но у брата Собняк отказался. Просто взял и отказался, нет, говорит, и всё. А ведь такого, как он, не подвенишь. Более того, с Виером лучше дружить по многим причинам. Морис с Стором всё это понимали. Виер тоже осознавал свою неправоту, но скандал между ними случился сказочный. Чуть не подрались. пока обсуждали. Но тут произошло не리чайшее событие явление нашего короля. Тот пришёл с вопросом: "А где ключи от подвала с редкими винами? Никто не видел, никак не могу найти". После этого мужчины порычали ещё немного и отправились на поиски. Да, все вместе. Короля тоже прихватили. Мы же с девочками подумали и удалились в противоположном направлении. Ушли в город. Теперь сидели в подбитом лебеде, смотрели в пространство и переваривали произошедшее. Шок медленно, но отступал. Несправедливо, наконец нарушило молчание Яся. Я первая стала невестой, а дом появился у тебя. Я шмыгнула носом и кивнула, заодно подумала о том, что дом не единственная несправедливость. Наша рыженька так любила повторять, что маги ни в шей ступени эволюции, а архимаги вообще дно. И тут в дно постучали. Теперь миле придётся переехать, сказала Клисса с сочувствием. Я опять носом хлюпнула. Покидать комнату, расположенную на втором этаже салона мадам Фокс, не хотелось. А я думаю, что так даже лучше, не прониклась моей печалью танка. пусть переедет. Ты не понимаешь, когда Мила переедет, когда они начнут жить в одном доме, он её точно того соблазнит. Мои щёки порозовели, потому что, ну, сложная тема. Танка фыркнула и сказала: "Я по-прежнему считаю, что у них всё уже было, а Мила просто не колится". Я покраснела гуще. Облондинка-детектив воскликнула, тыча пальцем Вот, посмотрите, разве приличная ведьмочка будет так смущаться? Я не выдержала и занавесила своё лицо салфеткой. Танка расфыркалась ещё больше, а Клисса с Ясией заспорили. Одна утверждала, что в словах Танки есть логика, и всё возможно, а вторая доказывала, что я не такая, не из тех подлых вредин, которые врут подругам про кекс. И я, кстати, не врала, но Стоило закрыть глаза, в памяти сразу всплывали губы, губы, губы, а за ними руки с наглющими пальцами и сладкие мурашки, которые бегают вот прямо везде. И то, как я тонула в бездонных глазах Вирлена, а он соблазнял, добиваясь моего согласия и утверждая, что наступит день, когда мне надоест твердить, что всё сладкое после свадьбы. Мол, он вот-вот сделает так, что я сама к нему прибегу, примчусь. А я уже хотела, уже бежала, честно. Только ноги после актов соблазнения дрожали так, что не побегаешь. Словно у нас действительно всё было. И ни раз я даже подругам внятно объяснить не могла. В результате танка и заподозрила во мне обманщицу. Теперь блондинка сидела и дулась. Клисса тоже взирала с подозреньем, и лишь Яся оставалась на моей стороне. Она, рыжая, и предложила: "Ладно, давайте о чём-нибудь другом. Например", буркнула Танка, дотягиваясь до плошки с мороженым. "Например, о хранительницах. Интересно, как они там?" В голосе рыжей прозвучали хидные нотки, потому что нет знать наверняка мы не могли. но создавалось впечатление, что хранительницы перешли на осадное положение, в смысле сидели и не высовывались, а ни даже на ритуал призыва, который делали директрисы с компанией, не явились. Затаились, спрятались и всё. Ох, не знаю, ответила Клисса. Но мне кажется, если они боятся, то зря. Верлен на них точно не в обиде. Как, кстати, и Морис Танка кивнула и наконец дуться перестала. Съела одну ложку мороженого, вторую, третью. М-м, протянула ведьмочка заинтересованно. Мил, что ты говорила про свободное посещение этой реставрации? Я улыбнулась и повторила. В Эрлен как совладелец предоставил нам неограниченный доступ и право кушать за его личным столиком. Денег с нас, разумеется, тоже не возьмут. Яся вздохнула и заметила философски. «Теперь вся столица обзавидуется». Все согласились. «Конечно, такая привилегия!» На какое-то время за восьмым столиком повисла тишина, разбавленная чавканьем колдовского зверя. Потом танка сказала. «А мне вот что еще интересно. Про амулеты. Это совпадение?» «Мы не поняли», — а блондинка взялась объяснить. Благодаря амулету, Яся теперь может швыряться огнём, не хуже своего любимого Мориса. У Милы возможность левитации, и это при том, что Виер, как недавно выяснилось, любит свободные полёты. И как-то глупо, если Виер будет летать просто так, а Мила на метле. Мы переглянулись. И что? Так может это знак? Подалась вперёд танка Может, амулеты как-то связаны с способностями наших будущих избранников? При том, что сила Танкиного амулета до сих пор не раскрылась, получается, Танки сидеть незамужней, свободной, без рычащего под боком кого-то, без горы пелёнок и кастрюль, ну, знаете, лично я к такому варианту не готова. Тогда получается, что мой избранник будет животным, заломила бровь лиса, оборотнем. вставила Яся или ветеринаром предложила альтернативную версию я мы снова переглянулись танка с клисой заулыбались и хоть их мыслей был ясен просто тема избранников пока не актуальна ведь игры закончились после наших с ясенкой приключений девочки будут обходить магические споры за километр это было разумно но так меня покоробило Получается, мы с Ясей страдали, а они, ну, уж нет. Официант, я обернулась и изящно щёлкнула пальцами. А принесите-ка нам вина. Пока к нашему столику спешил мужчина в длинном белоснежном фартуке, в моей голове зрел план, поражающий своим коварством. Вино? встрепенулась Клисса. Не рано ли? Сейчас только полдень, по-моему, в самый раз. ответила я. Первый бокал, второй, ждать и забалтывать, отвлекая внимание, было непросто. Попутно я пинала под столом Ясю, а рыжая, пусть не сразу, но поняла. Сначала посмотрела с неверием, мол, мило, ты чего? Точно не получится. Но потом присоединилась к спаеванию и усыплению бдительности. Когда ведьмочки заметно расслабились, а Жорик наелся и перебрался на принесённый для него отдельный стул, я пошла в бой. Девчонки, смотрите, как получается. Мы с Ясиной влипли. Ну, правда, влипли, по-другому не скажешь. Зато вы, кивок на Клису с Танкой, совершенно свободные, обе, то есть 2 на 2. В смысле, не поняла Танка. Клиса тоже мысль не уловила. Да о чём? О том, что если подвести общий итог нашего спора, то у нас нет победительницы. Нет той единственной, которая избежала сомнительного счастья стать невестой охмуряемого объекта и которой повезло не стать жертвой интриг хранительниц, поддержала Яся. Над столиком повисла тишина. Девочки осознавали. Потом обе нахмурились. Вы что? Предлагаете ещё один раунд? спросила Танка. А почему нет? сделала невинные глаза Ая. Аяся закивала и принялась повторять центральную мысль. Победительницы-то нет, ничья, двое на двое. Ерунди не говори, разумно отморозилась Клисса. Шатенка сложила руки на груди и отодвинулась, уставилась на нас как на врагинь. Танка радостью тоже не пылала, Пришлось продолжить рассуждение. Хуже, чем у нас, все равно уже не будет. Да и хранительницы, я уверена, больше не вмешаются. Готова спорить, что в этот раз объектом станет самый обычный парень, — поддержала Яся. Ведь погания и остальные не настолько бессердечны, чтобы подставлять своих подопечных так часто и сильно. Да и объекты, подобные Морису с Виером, наверняка уже закончились. кивнула я. Танка с Клиссой прищурились и прошипели хором: "По-вашему, мы похожи на дур?" Мы с Ясией промолчали и вернулись к наполненным бокалам, сидели и всем своим видом демонстрировали: "Вы не только глупые, но и трусливые. Как не понимаете, что в этот раз ничего плохого не будет, потому что всё потому что дальше издеваться над ведьмочками просто нельзя. «Ш-ш-ш!» — прозвучало со стороны танки. «Р-р-р!» — это уже от Клисы. Я едва сдержала улыбку. Подруги засомневались. После недолгого молчания танка сказала. «Допустим. Но что, если вы ошибаетесь, и одна из нас вляпается в очередные настоящие неприятности?» Мы с Ясей пожали плечами. «Что?» Да ничего. Мы-то как-то эти неприятности пережили. Зато та, которая вытащит длинную спичку, точно станет победительницей, произнесла Яся. Самой удачливой ведьмочкой, я кивнула. Самый везучий. Статус самой удачливой это было всё-таки заманчиво. Ведь та, которая не вытащит спичку, сможет потом тыкать пальцем и говорить: "Ха-ха-ха!" плюс она снова станет свидетельницей большого развлечения, особенно если опять возникнут сложности. Но я, правда, со всей искренностью считала, что хранительницы не решатся на новую подставу. Думаю, мы об этом пожалеем, пробормотала Клесса. Нет, в тон ответила Танка. Одной из нас наоборот будет очень весело. Новая пауза. Девочки по-прежнему смотрели на нас как на врагинь, но азарт такая штука, спорить с которой невероятно сложно, особенно после вина, особенно под напором двух предельно честных взглядов. Мы точно пожалеем, повторила Клисса, танко кивнула и, обернувшись к пятачку, где дежиорил персонал, воскликнула: Официант, будьте добры, Принесите нам две спички. Мы с Ясенкой у краткой потёрли ладошки. Хороший сегодня день. Конец книги. Читала Нелли Новикова.